Глава 3 Ночная работенка. «Это и есть кладбище?» — спросил я, разглядывая надгробья. Здесь их было не больше нескольких десятков тысяч посреди огромного поля. Когда я попытался приглядеться, глаза моего шлема завысили светочувствительность во много раз, и теперь лунного света мне хватало, чтобы видеть все почти как днем, только в серых оттенках». Каменные плиты разной формы с дырками в центре отмечали каждое место упокоения человека. «Ну да, а ты чё ожидал?» – проговорил раздраженно док. «Даже не знаю, но у меня в доме живёт в сто раз больше людей, чем здесь похоронено». «Это не городское кладбище. Ты же знаешь, что людей из города кремируют либо отвозят в утиль и на удобрение. А вот это всё – фермеры. Ну и ещё пара городов-спутников здесь хоронится». «Вот, кстати, недавно у города тоже появилось кладбище, но, с другой стороны, церковь единого бога все набирает обороты». Док немного помолчал и добавил. «Ну-с, начнем. Давай мне свои бумажки, которые ты нашел. Бери в багажнике лопату и пойдем». Я залез в машину и обнаружил одну очень прискорбную вещь. «Слушай, а почему у тебя только одна лопата?» «Ну, я жил один. Зачем мне нужна была бы еще одна? К тому же я старый немощный человек, если ты не заметил. Так что предоставлю всю работу тебе». «Звучит не очень честно. У меня тут руки как бы не хватает». «Серьезно? А не напомнишь, зачем я здесь с тобой?» «Оф», — призадумался я о том, что доктору это вообще не сдалось. всё согласен. Молчу. Что там по могилам?» «Пошли за мной!» Командным тоном произнес док и весело зашагал вперед. Это все ему явно было по вкусу. «Так, копай вот здесь!» Я огляделся и, совершенно не понимая, как это старик что-то здесь разбирает, упер лопату в землю и надавил на нее ногой. А затем металлическая рука без труда выдернула ее обратно с комом земли, который я откинул в сторону и тут же снова повторил действие. Через пятнадцать минут я стоял по плечи в земле на деревянном ящике, и док протянул мне маленький ломик. Скрыв крышку гроба, я обнаружил чернокожего мужчину с металлическими челюстью и рукой. «Так, а как мне вытащить импланты?» Удивленно разглядывая тело, поинтересовался я. «Ведь во мне нет ни капли от хирурга». «Да выдергивай просто!» заявил дед, как что-то само собой разумеющееся. Я посмотрел на него, потом на труп перед собой и с сомнением спросил. «А точно?» «Да, конечно, дергай, главное посильней!» Я взялся за руку мертвеца и сделал, что мне было велено, но она не поддалась. Тогда я уперся ногой в край гроба. Опять никаких результатов. Наконец до меня дошло, что ничего не получится из-за того, что мертвец каждый раз подскакивал вместе со своей конечностью. «Ну ладно», — произнес я, злясь на труп. Взялся рукой за импланта ногу и пёрся в грудь и со всей силы дернул на себя. Произошло две вещи сразу и одна после этого. Металлическая рука наконец-то оказалась у меня, вместе с костью, которая была прикручена. Нога же моя проломила ребра трупа и оказалась внутри тела. А третье, что произошло, — это док, который начал заливаться истерическим смехом, наблюдая за мной. «Тебе смешно, да?» — спросил я, весь покрытый вонючей кровью. «Да!» — сказал, улыбаясь доктор. «Очень! Да не переживай ты так из-за крови! Нам все равно ее еще набрать надо! Так, давай сюда руку, ну и челюсть ему вырви еще!» После резкого движения на себя раздался звук крошащегося черепа. Нужная нам часть трупа оказалась у меня в руке, после чего я протянул и вторую свою добычу доктору тут взял ее и быстро проговорил. «Ну, это все, что мне надо!» Развернулся и пошел прочь. «Стой! Куда собрался? А ну стой! Не бросай меня здесь одного!» Кричал я, пытаясь выбраться из ямы, в которую он меня оставил. И пока придумывал, как это сделать, после пары неудачных попыток услышал смех в отдалении и увидел возвращающегося доктора. «Да зачем мне вонючие трупные конечности?» смеясь, проговорил он. «Ты б видел свое лицо. Оно, конечно, под маской. Но я морально почувствовал твои негодования и обиду. Ладно, доставай труп. Надо слить из него кровь. Я вот насос принес». «Зачем?» «Ну, чтобы кровь выкачивать». «Да не насос зачем, а кровь зачем нам?» «Не задавай лишних вопросов и вперед». Я вытащил труп, перевернул его вверх ногами, удерживая одной рукой за штанину, пока насос делал свое дело. Затем мы повторили такую же операцию еще на нескольких могилах посвежее, и под конец я совсем выбился из сил и готов был просто упасть в обморок от усталости и потери крови. Но тут первые лучи солнца над сухой степью, которая окружала город со всех сторон, начали слепить меня, и адреналин немного подстегнул мое измученное тело. Я встал, выпрямился, и док произнёс заветные слова. «Пошли, парень, тебе хватит того, что мы набрали с верхом Я завязал углы и закинул старое одеяло, в которое мы складывали все свои находки за плечо, и, шатаясь, отправился в сторону машины вслед за сумасшедшим доктором. «Слушай, док, а может мне и вторую ногу отхреначим? Ну, так сказать, для равновесия?» — спросил я через день под вечер после второй операции. «Это сложная и опасная процедура. Хотя с твоим везением я и так не думаю, что оставшаяся нога у тебя надолго задержится». «Да и ты, наверное, слышал, что роботизация...» Док задумался, подбирая слова, а затем продолжил. «Бывает, мозг от нее отказывается управлять телом, перестает отправлять электроимпульсы в конечности. Так что с ней не надо перебарщивать». «Да, слышал». «Знаешь, это было, конечно, обидно, провезение, но, сука, в точку. Последние пару дней что-то не очень веселое вышли у меня. Ну, наверное, давай не будем об этом, аж ком в горле встает. А новая рука, кстати, получше другой. Ну, как-то пошустрее откликается на мысли. Жаль, конечно, что не нашлось подходящего импланта и пришлось по плечу отрезать все. Ну, зато как-то симметрично теперь, красиво, что ли». Не думаю, что там большая разница в скорости реакции рук. Но это неважно Я тебе еще кое о чем не рассказал. О чем именно? О крови, да? Так и знал, что с ней что-то не так. Насторожился я, понимая, что мы, скорее всего, не просто так ее сливали в пакеты. Этот старик все время о чем-то умалчивал. И это уже начинало немного нервировать меня. Я бы даже сказал, сильно нервировать. Да, о ней самой ну «Что с ней? Я же не зря их вытаскивал, все те трупы, и держал вниз головой. Ты же, надеюсь, это не в шутку придумал?» «Нет-нет, не зря. Я хотел сказать, что не умею выделять из крови нужное тебе лекарства чтобы импланты не отторгались. Да и не знаю вообще, можно ли такое делать. Тогда нахрена мы на это потратили часа четыре, и почему ты сразу не сказал, зачем нам она?» «Не злись ты, уже надоел». Я скажу прямо, как есть. Тебе надо будет пить кровь мертвецов. Док, ты совсем конченый. Я ж копыта склею в момент. Отравлюсь или еще чего. Да это жесть какая-то. Да нет, лекарство есть в крови же. Мы ее обеззаразим, все дела. Но ты еще там попьешь препарат кое-какие. Откуда у тебя такая хрень в голове берется-то? Ты сам выдумываешь такие сумасшедшие вещи. «Эх, да это легко. Помнишь, тебя первым робот нашел? Ну, тот, консервная банка на гусеницах. Он раньше принадлежал контрабандистам. И у него в базе памяти много интересных лайфхаков». «Слушай, на лекарства нам нужны деньги, а ты говоришь «контрабандисты». У меня только что родилась идея. Ты как-то упоминал, что у тебя есть огороды там, наверху. Пока я жил в городе, с друзьями мы часто думали об этом» но не знали, как реализовать и не загреметь за решетку. Ну да, огороды есть. А при тут твои друзья? Мы можем выращивать там что-нибудь интересное и всегда очень дорого востребованное. Я против наркотиков. Никакой наркоты на моих огородах. Не-не, что-нибудь несерьезное тогда, но дорогое. Траву, например, а? Ну, эта идея мне уже больше нравится. Надо подумать. Вроде бы это и плохо, но и совершенно не опасно. А где семинат возьмем? Не подумал, да? Насчет этого я позабочусь. Мне только надо до города добраться, в час пик, когда народу столько, что дроны не могут различить, кто есть кто. А насчет добраться об этом уже я позабочусь. Есть у меня кое-что для тебя. Ну, а деньги ты где возьмешь? Деньги я-то в морге прихватил. И на тебе вот, полстейка. Понюхай, понюхай, понюхай. «Говядина, не крыса», — сказал я с гордостью голосом добытчика и протянул старику кусок мяса во всяком мусоре, мелких волосинках и крошках из кармана».